Глава двадцать третья Есения В момент перепалки из комнаты выбегает Соня и своим появлением мгновенно разряжает обстановку. Я замечаю, как загораются ее глаза при виде Влада, но радость тут же тухнет, когда она замечает разъяренный взгляд своего отца, являющегося таковым только по документам. «Привет, Сонечка». Влад присаживается на корточке, равняясь лицом с моей дочерью девочка не смело улыбается после чего опускает глазки в пол бурча под нос едва слышная привет это тебе малышка девочка смотрит в мою сторону сомневаясь принять пакет с подарками или нет и только после того как я уверенно киваю головой дочь забирает его из рук влада дима же все это время следит за каждым движением сони и беркута криво улыбаясь Вероятнее всего, он считает, что ребенок его уважает, не позволяя себе лишнего при посторонних. Но на самом деле это не уважение, а страх, которого я никогда раньше не замечала. И это пугает. «Спасибо», — негромко роняет дочка. Влад, хочешь, я покажу тебе, какие еще машины у меня появились?» С большим удовольствием, Ягодка. Мужчина искренне улыбается, нарочито игнорируя косые взгляды Димы, который в данную секунду просто молчит. Тогда идем. Милая, наконец нарушает молчание Шахов. Владу уже пора. В другой раз. Правда? С надеждой в голосе спрашивает Соня. Ситуация накаляется, в воздухе витает полный раздрай, а ребенок ждет ответа, искренне мечтая, чтобы Влад остался. Я вижу это по ее глазам. Сейчас от ответа Беркута зависит самое главное. Начнет ли он войну с Димой или же временно возьмет паузу. Я отменил все свои встречи, Ягодка. Поэтому с удовольствием пойду с тобой. Победоносно улыбаясь, произносит Влад, предполагая, что Дима не станет выяснять отношения при Соне. Я ощущаю, как уголки моих губ подрагивают. И незаметно киваю Владу. В свою очередь. Мужчина смотрит на меня, будто спрашивая. «Неужели ты могла усомниться во мне, Владиславе Беркутове?» Проходит немногим больше часа, прежде чем Влад выходит из комнаты дочери. Его красивое лицо озаряет улыбка, которая раньше была такой редкой гостьей. Димы по-прежнему нет дома, он ушел, как только Влад переступил порог детской. «Ничего не хочешь сказать?» Беркут складывает руки перед собой, внимательно рассматривая мое лицо. «Что я должна сказать тебе, Влад?» Отвечаю таким же взглядом. «Где он?» Вышел по делам, сдавленно произношу я. «Какого черта, Есения?» Взрывается Влад. «Я видел, как ты потирала свою щеку. Он ударил тебя, так? Тогда какого, я спрашиваю? Какого черта ты находишься в одном помещении с этим опасным для тебя и нашей дочери человеком?» «Влад...» Говорю спокойным тоном, зная, что он прав на все сто процентов. Это произошло впервые. Я не ожидала, а потом пришел ты. Дима приревновал меня. Серьезно? Ты защищаешь его?» Не унимается Беркут, в два шага преодолевая расстояние между нами. «Нет, конечно, нет. Я просто до сих пор не могу отойти от шока». Честно говорю, я чувствую, как ком подступает к горлу. «Для меня самой эта ситуация стала патовой, но я не успела решить, что делать дальше, потому как в квартиру почти ворвался Влад. «Ты ведь не любишь его?» Снова повышает голос Беркутов. «Тогда зачем терпеть того, кто с легкостью может втоптать тебя в грязь? И не только тебя! Есть еще ребенок, который может пострадать от этого человека. Послушай, Влад...» Ты ничего не знаешь о моей жизни за эти долгие шесть лет. И на каких правах ты задаешь мне подобные вопросы? Я сама в состоянии разобраться со своей жизнью. Уже не сдерживаю себя. Ты вообще женат? Может, стоит покопаться в своем грязном белье? А теперь внимательно послушай меня. Если ты и моя дочь сегодня же не соберете вещи и не уедете из этого дома, Я заберу Соню, потому как этот человек потенциально опасен. Стоит только взглянуть на его физиономию. Меркут чеканит каждое слово. И куда, по-твоему, мы должны поехать? Я злюсь из-за того, как легко Влад принимает решения за других. Может, к тебе и твоей супруге? Или таскать ребенка по гостиницам и съемным квартирам? Вы можете остаться у моего отца. Его голос немного теплеет. Он будет рад познакомиться с внучкой и повидаться с Ириной. Ты серьезно? Недоумеваю я. Со стороны вся ситуация выглядит полным абсурдом. Мы будем жить с отцом Влада, пока сам Беркут развлекается со своей супругой. Останется только переехать к Сергею, самому Владу и Кристине. И тогда мы заживем одной большой и дружной семьей. Но, честно говоря... Если опустить все детали, то это не самый худший вариант. Я и сама после всего не останусь в одном помещении с Димой. «Абсолютно», — уверенно отвечает Влад, после чего его лицо медленно приближается к моему. «Я не оставлю ребенка с этим ублюдком. И тебя тоже, Есения». Дыхание Беркута ощущается совсем близко от моих губ. И я чувствую, как предательские мурашки бегут по коже, выдавая мои истинные чувства. Мужчина осторожно, почти невесомо касается моих губ, будто они сотканы из хрусталя. Я подаюсь навстречу и медленно провожу подушечками пальцев по его щеке. Все происходящее вокруг в этот момент кажется слишком далеким и неважным. Я погружаюсь в свои чувства так глубоко, что не сразу ощущаю пристальный пожирающий взгляд своего мужа. Он стоит в прихожей, опираясь плечом о стену. «Кошки из дома, мыши в пляс», — хлопает в ладоши Шахов. «Да, Есения, не самое приятное зрелище, правда?» Муж застает красавицу жену в объятиях другого мужчины. «Ну, просто классика жанра. Ничего не хочешь объяснить?» Я быстро перевожу взгляд на своего супруга, не чувствуя ни капельки стыда. По правде сказать, я даже в какой-то степени рада, что все вышло именно так. Мне не хочется говорить с Димой. Не хочется выяснять отношения. Единственное, о чем я мечтаю — поскорее уехать из этого дома. «Влад, думаю, тебе пора». С нажимом говорю я, когда Беркут даже не двигается с места, несмотря на все мои попытки подтолкнуть его в сторону двери. «Предупреди Сергея о том, что мы сегодня приедем», — шепчу так, чтобы Дима не смог услышать. «Ты смеешься?» «Оставить вас наедине с этим недоноском?» Влад качает головой. «Ты слышал, что она тебе сказала?» В голосе Шахова слышится ярость, смешанная с неприсущим ему обычно гневом. «Проваливай!» «Что здесь происходит?» Мама входит в гостиную, а через пару секунд за ней показывается и Сонечка. Мужчины сверлят друг друга суровыми взглядами, в которых нет места взаимопониманию и уважению. Дима ведет себя как собственник, защищая свою семью от другого мужчины. Вот только с некоторых пор он перестал являться таковым для меня. «Мама, Соня, пожалуйста, идите в комнату и соберите свои вещи». Сдержанно произношу я, потому как реакцию Димы сейчас предвидеть очень сложно но и тянуть с этим я не хочу. Мы поедем в гости на некоторое время. Своим пристальным и напряженным взглядом даю понять, что спорить со мной сейчас абсолютно бессмысленно. Мама берет дочь за руку и уже собирается выйти из помещения, в котором с каждой секундой становится все труднее дышать. Но слова Димы, сказанные сухим тоном, останавливают ее. «Стоять!» вы с матерью можете катиться хоть на все четыре стороны но дочь останется со мной шахов делает шаг к соне но влад опережает его хватая ребенка на руки но ты же не мой папа тихо говорит сонечка отчего мое сердце пропускает удар за ударом я хочу в гости поедем милая говорит влад крепче прижимая к себе дочь пойдем соберем твои вещи Беркут, не дожидаясь реакции Димы, скрывается вместе с Соней в комнате. Мама едва заметно кивает мне головой, взглядом показывая, если что, я в соседней комнате, и уходит следом за Владом. «Ну что, жонушка, хочешь что-то сказать?» Шахов подходит к мини-бару в гостиной и достает бутылку с янтарной жидкостью. Осушив бокал полностью, он наливает себе еще, после чего плюхается на диван, разбрызгивая желтоватые капли по светлой ткани. «Что я должна сказать тебе?» Я складываю руки перед собой, пытаясь таким образом защититься от этого человека. Щека до сих пор горит от тяжелой ладони моего мужа, а в голове никак не укладывается, что он мог так поступить. «Тебя не было долгое время? Ты якобы работала». «Я работала». Перебиваю я, но Дима жестом руки меня обрывает. «Хорошо. Пусть так». Мужчина пристально разглядывает бокал, прокручивая его между пальцами. «Ты работала у своего бывшего мужчины, от которого родила ребенка, после чего скрылась. Твой муж приезжает в собственную квартиру в тот момент, когда тебя и его...» Он указывает пальцем на дверь комнаты, в которой сейчас находится Влад, мама и Соня. Уже ничего не должно связывать. И обнаруживает этого человека у себя дома. И не просто обнаруживает. Моя жена целуется с ним, а дочь называет его папой. Как тебе расклад, Сень? Ты заслужила эту пощечину, потому что обманывала меня. Одно из моих правил — не бить женщин. А ты вынудила, выпросила своими действиями. Ты использовала меня, а я таких вещей не прощаю. Ты должна знать это, все-таки не один день прожила со мной. Я не хотела, чтобы все вышло так. Одно могу тебе сказать. Между мной и Владом ничего нет. Он женат, а я. Я хочу развода Дима. Я не отвожу взгляд от лица совершенно чужого мне мужчины. Надеюсь, с этим не будет проблем. Ну что ты? Ухмыляется он, и я понимаю, что это дурной знак. Какие проблемы? Мой супруг не шевелится, продолжая сидеть на диване в гостиной, когда Влад выходит из квартиры с Соней на руках. Но перед тем, как уйти, я оборачиваюсь и вижу, что Дима быстрым шагом направляется ко мне. Невольно подбираюсь, опасаясь, что этот человек может что-то мне сделать, но когда он останавливается в метре от меня, успокаиваюсь. «Есения, запомни, я этого так не оставлю». В его стеклянных глазах читаются боль и отчаяние. Только сейчас я могу различить его истинные чувства. Но после того, что он сделал, мне плевать. Я заберу свою дочь. Она не твоя, Дима. Тяжело вздыхая, зная, что Шахов так просто не отступится. В ближайшее время я займусь установлением отцовства. Не делай этого. В голосе мужа слышу предупреждение. По-другому быть не может. Отрезаю я, разворачиваясь к двери и хватаясь за ручку. На мгновение замираю и выдавливаю из себя то, что, несмотря на исход наших отношений, я все равно должна сказать. Я благодарна тебе, Дима, за все, что ты сделал для меня и Сони, но пришло время двигаться дальше. Наши отношения изжили себя уже очень давно, поэтому давай просто разойдемся без скандалов и угроз. Так не пойдет отрицательно машет головой Дима. «Ты можешь идти сегодня». На ватных ногах я спускаюсь по лестнице, размышляя о сложностях, которые свалились на мою голову. Через два пролета останавливаюсь и прислоняюсь спиной к стене, вдыхаю воздух через нос и закрываю глаза. Никак не получается найти ту грань спокойствия, которая сейчас мне так необходима. Слишком много событий в один день. «Есения, где ты?» На автомате отвечаю на звонящий мобильный. На том конце провода слышится беспокойство. «Мам, все в порядке. Я спускаюсь». «Хорошо», — коротко отвечает она и сбрасывает вызов. «До дома Сергея мы добираемся довольно быстро. Время уже позднее, но мужчины дома нет». Влад сообщает, что отец вернется только через несколько дней, и особняк полностью в нашем распоряжении. Не так давно сделали ремонт, говорит он, открывая входную дверь и пропуская нас вперед. А в остальном все на своих местах. Располагайтесь и чувствуйте себя как дома. Вау! Как здесь красиво! Соня ахает от восхищения своим новым временным жильем. Это еще что? восклицает Беркут, широко улыбаясь Соне. «Вот на крыше вид. Закачаешься. Но это завтра. Сейчас надо спать укладываться». «А что там на крыше?» В один голос спрашиваем мы с мамой. Я слишком удивлена происходящим. Дело в том, что много лет назад Сергей как-то говорил о своем желании соорудить на крыше оранжерею. Но, честно говоря... После всех событий я сомневалась в реализации этой идеи, ведь он собирался сделать ее для мамы. Так, мы идем купаться и спать. Соня, прощайся с Владом и идем. Мама пытается держать себя в руках, но я чувствую в ее голосе дрожь. Еще бы. Спустя столько лет приехать туда, где была бесконечно счастлива. Соня о чем-то переговаривается с Владом, после чего целует его в щеку и берет бабушку за руку. «Идем, покажу». Беркутов хватает мою ладонь, и мы поднимаемся наверх. «Здесь цветов столько, что кажется, будто мы находимся в самом большом цветочном магазине в этом мире. В самом центре красуется плетеный столик с парочкой стульев, которые словно помогают сделать это место сказочным». «Отец решил, что в саду цветов мало», — усмехается Влад внимательно разглядывая меняющиеся эмоции на моем лице. «С ума сойти!» — только и срывается с моих губ. «Я не дам вас в обиду», — низким бархатным голосом произносит Влад спустя некоторое время. «И что ты сделаешь?» — тихо спрашиваю я, любуюсь прекрасным видом. «Вы должны стать моей семьей. Официально. Это...» Единственный способ. Ты выйдешь за меня. Утвердительно говорит он, а я буквально задыхаюсь от слов, которые мечтает услышать каждая любящая женщина. Звучит слишком самонадеянно, Беркутов. С чего ты вообще решил, что я выйду за тебя? Одного замужества с меня вполне достаточно. И вовсе не обязательно связывать себя узами брака ради безопасности ребенка. Это можно сделать другими способами. И да! Если ты забыл, хочу напомнить, что у тебя уже есть жена. Я принимаю невозмутимое выражение лица и поспешно ухожу к себе в комнату.